Чёрный алмаз. Ягдин сидел в холодной губернаторской приёмной на жёстком стуле, с прямой как стена спинкой и ждал очереди. Прошло около 20 минут, как секретарь доложил о нём, но из-за высокой белой двери кабинета всё ещё проникало в приёмную монотонное глухое бормотание. Там кто-то засел крепко. Ягдин томился, рассматривая других посетителей, вздыхавших как в церкви. Тут был купец старообрядческой складки, почти местер, выгнанный за пьянство, начисто выбритый в нестерпимо блестящих сапогах, но ещё с блеском похмельной ошеломлённости в красных глазах. Сухая дама с ларнеткой и рыжим боа, да отставной военный, дремавший в углу старикашка, такой пушисто-белый и дряхлый, что вид его вызывал незлобную улыбку. Ягдин пришёл пятым. Если меня по очереди введут, плохой знак, думал он, стараясь решить, что подействует ли визитная карточка знаменитого скрипача Ягдина на сибирского губернатора. Не мог же он не слыхать обо мне. Газеты ведь читает, я думаю. Мог бы принять без очереди. А вдруг захочет выдержать стиль, осадить? Есть ведь такие, что приди к ним сам Лев Толстой с Рафаэлем и, скажем, бахом, так все равно будут выдерживать часами в приемной, а сам в замочную скважину поглядит. Что, голубчики, нарвались?» И это бы ещё, не успела мысль его о тупомянутых великих людей перейти к себе, с глухой, но самолюбиво высокой оценкой своего дарования, как дверь скрипнула, открылась, и из неё по диагонали приёмной, несмотря ни на кого, направился к выходу толстейший и дололицый мужчина в сапогах с бутылками, распространяя запах помады. Пол шумно скрипел под толстяком. Местный крест, надо полагать, решил Ягдин. Молоденький и заветной куколка секретарь вышел из кабинета, обвёл публику томными бараньими глазами и сложив губы в трубочку, галантно осклабился перед Ягдиным с полупоклоном, не то официальным, не то паркетным. "Мсье Ягдин, их превосходительство к вашим услугам". "Ну вот, знают, чувствуют, ценят", удовлетворенно подумал Ягдин, входя в кабинет. Губернатор стоял за столом, резкие глаза его встретили в упор мягко мерцающий взгляд Ягдина. Стянув губы в улыбку, губернатор подал музыканту руку, сел, положил локти на деловые бумаги, сухо сказал: "Прошу садиться". И вдруг, не утерпев, просиял. Он никогда не видал знаменитостей. Редко-редко кто из них заезжал в Сибирь. Дочь его училась в Петербургской консерватории. Душа многих администраторов склонна к возвышенному. Так вот, он живой знаменитый Ягдин. Губернатор был крепкий человек среднего роста, с сидеющими солдатскими усами, наплывом на тугой воротник жирной шеи и масляными, гладко размазанными по лысине черными прятками. Длинные каштановые волосы и длинный с узкой талией сюртук Ягдина дополнялись в женственности своего выражения бабьим профилем гладко выбритого лица артиста. Сбоку он казался переодетой женщиной, обрезавшей волосы. Но анфасом его лицо было широко, массивно и замкнуто. Это лицо спереди странно противоречило узким плечам и хилой груди музыканта. «Так что же, Андрей Леонидович, изволите объезжать наши трущобы?» — приветливо и широко улыбаясь сказал губернатор. «Очень-очень рад познакомиться. И все, что могу, конечно. Я, ваше превосходительство, с достоинством как неизбежное, титулую губернатора, хотел бы... Нет-нет, увольте. Для вас я, Петр Николаевич». Что ж, хорошо, подумал Ягдиный, продолжал. Я, Пётр Николаевич, составил докладную записку. Вот она. В ней я провожу мысль, что весьма благодетельное влияние на души каторжан оказала бы музыка. Я прошу вас разрешить объезд каторжных тюрем, в каждой я дал бы концерт. Я верю в облагораживающую силу искусства. Ах, вот что сказал настороживаясь губернатор. Лицо его вытянулось, «А что скажут в Петрограде?» – подумал он, слушая Ягдина, продолжавшего развивать банальное положение об искре Божьей, которой может быть нужен только толчок. «Таким толчком может явиться музыка». Кубернатор же думал иначе. «Так-то так. Ну, не думаете ли вы, простите, я в музыке некомпетентен, что это, как бы сказать, жестоко несколько? Каторга, говоря прямо, вещь тяжелая, боюсь, не раздразните ли вы их в их нем-то положении». откроется им сладкий просвет да и закроется тут же якдин вздрогнул губернатор в простоте своего отношения прямо сам не зная этого коснулся тайной цели артиста целью этой была жестокая и подлая месть но натянуто возразил музыкант они сами слагают песни поют их с увлечением гартвельд доказывал музыкальность каторжного мира «Не знаю, не знаю», — губернатор задумался, но более в отношении того, что скажет Петроград. Затея Ягдина казалась ему сама по себе опытом невинным и любопытным. «Они не поймут вас», — сказал он. Ягдин ответил рассказом об известном даже по газетам скрипаче «Н», ходившем играть по дворам классические произведения. «Я отвечу вам официально, через канцелярию», — решил, наконец, губернатор. «Простите, но так необходимо. Наверное, будет можно. Надеюсь, до свидания». У нас по четвергам заезжайте. Всего, всего лучшего, очень рад познакомиться.